короткая стрижка, слишком короткая, белое платье. Все сразу пошло в и кость, потому что я понял, она оделась так, чтобы напомнить о нашем первом знакомстве. Она была бледнее, чем я ее помнил. Завидев меня, сняла темные очки. Усталая, круги под глазами. Неплохо одета, изящная фигурка, легкий шаг, знакомый побитый вид и взыскующий взгляд.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 Но меня разозлило, что она не видит, как я переменился, не считает меня все тем же рабом британских условностей. Разозлило и то, как она отвела взгляд, будто опомнившись. Протянула руку, я сжал ее в своей. Потом наклонилась и сняла с меня темные очки. — А ты чертовски похорошел, не веришь? Такой загорелый, высох весь на солнце, отощал. Теперь главное до сорока не потолстеть.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 «Словом, шла бы я по добру, по здорову?» «Нет, я рад тебя видеть!» Снова недоверчивый взгляд. «Правда?» Она помолчала. Мы выехали на автостраду, идущую вдоль моря. С питом я завязала. «Ты сообщала в письме?» «Не помню». «Но я знал, помнит». А потом мы со всеми остальными. Она все смотрела в окно. «Извини, ничего не хочу утаивать».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 афиши, зазывающие на стриптиз и танец живота, праздная матросня, латрековские интерьеры за пологами из бус, женщины, тесно сидящие на мягких скамейках. Вокруг толкались сутенеры и шлюхи, разносчики фисташек и семечек подсолнуха, продавцы каштанов, пирожков, лотерейных билетов. Настои то и дело приглашали зайти, подсовывали лотки с часами,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 но в ее походке мне все чудилось подсознательное бесстыдство, нестребимая кокетливость, притягивающая мужчин. В ресторане у Спира она с напускной легкостью произнесла. «Ну, братишка Николас, на что я тебе пригожусь?» «Расхотелось отдыхать?» Встряхнула бокал Суза. «А тебе?» «Я первый спросил». «Нет, твоя очередь». «Можно что-нибудь придумать?»